Глава 21. В комнату Александр вернулся уже спокойным. Его лицо опять стало непроницаемым. И видно было, что он готов к любым вопросам оперативников. «Александр, вы окончили Московский политехнический университет. Я правильно информирован?» — поинтересовался Гуров. «Да, правильно. Но какое это имеет значение для расследования убийства моего отца?» «Никакого», — ответил Лев Иванович. «Просто стало интересно. Вы закончили такой престижный вуз. Да еще и на отлично. Работаете простым охранником в отеле. Причем не в самом лучшем отеле на побережье. Так что ж тут такого?» – пожал плечами Терентьев. «Каждый выбирает себе то, что ему больше нравится. Я не женат. Семьи пока что у меня нет. Зарабатываю я вполне достаточно. И времени свободного у меня много. Меня все устраивает. Будут перемены в жизни. Нужны будут большие деньги. Я сменю профессию». Я два года служил после срочной службы по контракту, так что работа в охране меня вполне устраивает. — Мира Евсеева, ваша невеста? — поинтересовался Пятаков. — Мира? Она моя девушка. Но жениться на ней я пока что не планировал. Мы даже не живем вместе. Он обвел рукой комнату, как бы приглашая оперативников убедиться в своих словах. — А просто встречаемся. — В ее прошлое дежурство. Вы ночевали вместе с ней в отеле? Илья Ильич даже не поднял головы, задавая вопрос. Зато Гуров очень внимательно следил за каждым движением и мимикой Терентьева. Но тот оставался спокойным. Да, я ночевал в комнате горничных, и это уже не в первый раз. Мы часто так делаем. Мама Мира чего то не любит меня, и по этой причине я не хожу к ним домой. А Миру не отпускают ночевать у меня. Все просто. И ушел я от нее в пять часов утра. Не дожидаясь вопроса, поспешил уточнить Александр. «Да, мы уже выяснили этот момент», — ответил Пятаков. «А что случилось с вашей машиной?» «С машиной? Ничего не случилось». «Ах, так вы имеете в виду, почему я утром приехал на ней, когда привез Миру, а ночевать в гостиницу приехал не на ней?» Александр быстро догадался, откуда растут ноги вопроса о машине. «Все просто. Я уезжал днем в город, ездил на пляж и по делам, а перед тем, как ехать в отель, просто оставил машину на стоянке возле дома». Зачем? Вы ведь далеко живете от гостиницы. Разве не удобнее было бы приехать и уехать на ней, чем на автобусе? — На такси, — уточнил Александр. Я приехал в фантазию на такси, а ушел оттуда пешком. — Какие же автобусы в пять утра? — усмехнулся он. Пятаков и Гуров переглянулись. А почему обратно не поехали на такси? Деньги дома забыл. Вернее, взял с собой мало. Перед тем, как прийти к Мире, я зашел в магазин и купил нам на ужин. Кое-какие продукты и пиво. Себе, не Мире. Она вообще не пьет спиртного, уточнил он. Вот и не рассчитал, потратился. Понятно, кивнул Пятаков. Так во сколько точно вы вышли из отеля? Вот точно не скажу. Не засекал и на часы не смотрел. Но Миру вызвал кто-то из жильцов, примерно без десяти пять, и она пошла работать. Я тоже вышел из комнаты вместе с ней. Но, проходя к выходу, задержался у стойки и поговорил с Игорем, нашим дежурным администратором. Потом ушел. А уж сколько я с ним трепался, пять минут или десять, я не засекал. «Хорошо», — снова кивнул Илья Ильич, — «то есть вы вышли из отеля и сразу же пошли...» «В какую сторону вы пошли? Вспомнить маршрут можете?» «Могу. Вам все улицы перечислить?» «Да, желательно». «Это что, вы меня, значит, на алиби проверяете? Думаете, что это я убил этого писателя?» Пятаков при этих словах Терентьева быстро посмотрел на Льва Ивановича. «Нет, мы так не думаем», — ответил Илью Ильича Агуров. «Мы просто делаем свое дело. Проверяем поминутно, кто и где находился в момент совершения преступления. Проверяем всех служащих и всех постояльцев, которые в этот момент находились в отеле. А не только вас, Александр Владиславович. Это часть нашей работы». «Ага, понятно», — покивал головой Терентьев и назвал улицы, по которым он возвращался из отеля домой. — Мира мне сказал, что арестована жена этого самого писателя. — Мира не совсем в курсе, — прервал его Гуров. — Ваша мать, Ольга Михайловна Кирьянова, не арестована, а находится под наблюдением полиции. — Вы ведь знали, что убили именно Кирьянова? — Я? Откуда же я мог это знать? — округлил глаза Терентьев. Он явно переигрывал, но Лев Иванович сделал вид, что поверил ему и даже подыграл. — Да, наверное, вы не в курсе. «Мира ведь не называла вам фамилию убитого?» «Нет, не называла», — отозвался Терентьев. «Мы с ней в последние три дня практически не общаемся. Последний раз она звонила в тот день, когда было убийство». «Почему вы не общаетесь?» — поинтересовался Пятаков. «Она сама не хочет», — пожал плечами Александр. «Наверное, в шоке от всего, что произошло в отеле, и теперь хочет побыть одна». «Это она вам так сказала?» Нет. Это я так подумал, когда она не стала брать трубку и перезванивать мне после моих звонков. «Вы не ссорились?» «Нет», — ответил Терентьев, но потом, немного подумав, добавил. «Во всяком случае, я не считаю, что мы поссорились. Так просто. А конкретней сказать не можете?» «Да ерунда. Просто она узнала, что я приехал не на машине, а на такси. Рассчитывала, что мы уедем с ней после ее смены вместе». Но я сказал, что мне нужно будет уйти раньше. Потому что я обещал поехать с приятелем на рыбалку. Вот она и надулась. И что, поехали?» Гуров так и впился глазами в Терентьева. «Нет. Это я ей просто так сказал, что поеду на рыбалку. А на самом деле мне нужно было в этот день поехать к матери, в Варваровку, и помочь ей. Мама затеяла ремонт в квартире. А Мира, она... В общем, она не очень любит мою маму». «Ага». Ее мама не любит вас, Амира не любит вашу маму. — Понятно, — усмехнулся Пятаков. — Нормальные житейские отношения, — махнул рукой Терентьев. — Поэтому я и не спешу жениться. — Что ж, все понятно. Пятаков встал, а за ним поднялся Лев Иванович. — У меня пока к вам вопросов больше нет. Илья Ильич, не оглядываясь, направился к выходу. — А вот у меня есть еще пара вопросов, — задержался в гостиной Гуров. — Александр Владиславович. Я понимаю, что вы тогда еще были подростком, и можете сейчас этого не помнить, но все же. Меня интересует одна рукопись вашего отца. Вернее, не его, а Ольги Михайловны, которую она оставила у вас в квартире, когда уходила. И которую, по ее словам, кто-то украл у вашего отца. Не помните? Терентьев не успел ответить, как его телефон, который лежал на столе, заиграл какую-то бодрую мелодию, и Александр отвлекся посмотреть, кто звонит. По всей видимости, звонок его озадачил. Терентьев нахмурился и нервно дернул головой. Потом, попросив у Гурова извинения, ответил на вызов, быстро прошагав с телефоном на кухню. Что именно говорил Терентьев собеседнику, Лев Иванович не расслышал, но отвечал Александр резко, односложно и нехотя. Он быстро свернул разговор и вернулся хмурый и чем-то недовольный. — О чем мы говорили? — переспросил он, но потом вспомнил и нехотя ответил на заданный Гуровым вопрос. Помню я эту рукопись. Его глаза при этом сузились. Он опустил голову и процедил сквозь зубы. Этот роман писал отец, а не это. Она обманывает, если говорит, что это была ее рукопись. Она ее и украла. Думаете, я не знаю, что роман потом вышел под фамилией этого ее... Второго мужа? Гуров не стал дальше выспрашивать о рукописи. Ему с этим вопросом и так уже было все ясно. Поэтому он задал другой вопрос. А пистолет, который был у вашего отца? «Его не было на месте, когда вы обнаружили тело?» «На месте это где?» Терентьев насмешливо глянул на Гурова. «Вы имеете в виду в ящике стола или возле тела моего отца?» «То есть вы знаете, что стреляли во Владислава Владленовича из его пистолета?» «Вам кто-то сказал или вы сами это узнали?» «Я не был тупым подростком», — хмуро заметил Терентьев. «Конечно же, я увидел, что отца застрелили. А так как рядом с ним никакого оружия не было...» то сразу же осмотрел ящик стола, чтобы узнать, там ли пистолет. его там не оказалось. А разве ящик не был закрыт на ключ? Нет, он был открыт, а ключ торчал из замка. Пистолета там не было. Но так как рядом с телом отца его не было тоже, то я сделал вывод, что стреляли из него, и оружие забрал с собой тот, кто убил папу. Что ж, спасибо за помощь, стал прощаться Гуров. Если у меня появятся еще какие-то вопросы, то я вам позвоню. «Вы не против?» «Не против». Терентьев явно был рад, что оперативники наконец уходят. «Звоните». «Вот только не понимаю, чем я вам помог», усмехнулся он. Лев Иванович не ответил и направился к выходу. Пятакова не было видно ни в коридоре, ни в подъезде. Он, по всей видимости, ждал Гурова на улице. Но и возле подъезда, и у машины, на которой они приехали, его также не было видно. Гуров огляделся и обнаружил Илью Ильича беседующим с каким-то невысокого роста небритым типом в майке и старых, вытянутых на коленях трико. Пока Лев Иванович раздумывал, подходить к ним или подождать Пятакова у машины, его телефон завибрировал в кармане. Поставленный на вибровызов, он звонил и во время беседы с Терентьевым, но Лев Иванович не любил отвечать на звонки, когда он опрашивал свидетелей, поэтому просто проигнорировал и этот вызов, тут же благополучно забыв про него. «Ты уже освободился?» В трубке раздался нетерпеливый голос Кричко. «Только что вышел от Терентьева. Что-то срочное?» Гуров потер рукой висок. Головная боль снова давала о себе знать. «Я поговорил с Мирой и показал ей пуговицу. Сказал, что ее нашли в номере Кирьяновых. Она долго смотрела на нее, а потом как-то неуверенно ответила, что никогда такую ни у кого не видела. В глаза она мне при этом не смотрела, и мне показалось, что она говорит неправду». «Ну, показалось это еще», — начал было возражать Лев Иванович, но Станислав оборвал его. «Погоди, не перебивай. Дай рассказать до конца». После того, как я показал ей пуговицу, она начала нервничать, не в попад отвечать на мои вопросы, часто посматривала на часы, в общем, делала вид, что куда-то торопится. Я как бы невзначай упомянул, что Александр был приемным сыном Ольги Михайловны, которую обвиняют в убийстве мужа. Мира очень удивилась». А когда я начал спрашивать ее подробно о ключ-карте, которой она пользуется, когда делает уборку в номерах, то она начала путаться в показаниях еще больше. Сначала сказала, что отдавала вечером ее дежурному администратору. Но когда я сказал, что мы узнавали, и администратор говорит, что ключ был у горничной по этажу, она сделала вид, что вспоминает. Но потом и вовсе сказала, что не помнит, где был ключ. Говорит, что, наверное, лежал где-то на тумбочке у кровати в ее комнате. А открывала она выход на крышу каким-то другим ключом? Да, это отдельный ключ, который всегда должен находиться у старшей горничной. У родниной. Но она отдает его, когда уходит домой одной из горничных, с которыми у нее на этот счет договоренность. Ну, ты понял. Понял. Отдает ключ или Мире Евсеевой, или второй девушке сменщице. Не помню, как ее имя. Так что же, получается, что Мира не помнит, где была ключ-карта в момент убийства Кирьянова? В том-то и дело, что она потом... Когда я на нее нажал, созналось, что на какое-то время потеряла ключ-карту из виду. Она вроде бы как лежала у нее на тумбочке в комнате. Но когда она открыла выход на крышу и вернулась к себе, то не нашла ее там и перепугалась. Стала вспоминать и не могла вспомнить, действительно ли ключ лежал на тумбочке. Хм, ну и что? Она его потом нашла, как я понял, раз никто не заявлял о потере. Нашла, хотя она мне неохотно призналась, где именно она его нашла. И знаешь, где он был? На полу, возле лифта. Не того лифта, которым пользуются гости отеля, а рядом со служебным. Тот, что находится рядом с выходом на служебную стоянку. Я узнавал, на нем перевозят или мебель, когда меняют ее в номерах, или тележки с постельным бельем из прачечной, которая находится в подвале. Ну, или если кто-то из постояльцев заказывает еду в номер, то официанты из кафе тоже им пользуются. Вот знал же я про этот лифт. Гуров с досадой рубанул ладонью воздух. Но упустил. Не подумал, что на нем можно спуститься и выйти через запасный выход. «И выйти, и войти», — добавил Крючко. «Что ж, это вполне встраивается в схему, когда убийца попадает в отель через выход на служебную автостоянку, поднимается на грузовом лифте на нужный ему этаж, проходит в номер, стреляет в Кирьянова и точно таким же путем уходит обратно». Согласился с напарником Лев Иванович. «И как мы это с тобой упустили? Просто мы искали первоначально не в той степи». — усмехнулся Кричко. — Но ты погоди, я ведь тебе еще не все рассказал. — Так давай, выкладывай, вон Илья Ильич ко мне шагает, и по его лицу видно, тоже с какими-то новостями. Встречался я с Мирой в небольшом кафе на улице. После того, как она призналась о потере ключ-карты, она стала сначала задумчивой, а потом как-то сразу забеспокоилась и сказала, что ей срочно нужно идти по делам. Я не стал ее задерживать и отпустил. И первое, что она сделала, когда зашла за угол соседнего дома, достала сотовый и стала кому-то звонить. — Ты, конечно, пошел за ней, — догадался Гуров. — Ну да. Мне же нужно было знать, от чего она вдруг разволновалась. И к тому же я подумал о Терентьеве. — Правильно подумал. Я так подозреваю, что он именно тот, кого мы ищем. Я пошел за девушкой и, завернув за угол, чуть на нее не наткнулся. Она стояла и с кем-то разговаривала по сотовому. Пришлось сделать вид, что мне тоже нужно в эту сторону. Я прошел мимо, кивнув ей, улыбнулся и удалился. «Ты не слышал, с кем она говорит? Давно это было?» «Недавно. Минут двадцать назад. Я сразу же тебе и позвонил. Не знаю, с кем она разговаривала, но я услышал, что она договаривалась о встрече. На вечер. А вот с кем и во сколько? Кажется, я догадываюсь, с кем у нее встреча. ответил Лев Иванович. С Терентьевым. Угу, с ним. Он при мне разговаривал с кем-то по телефону, и по времени это совпадает со звонком от Миры. Придется нам последить за ней. Вот только как это сделать, чтобы не спугнуть ни ее, ни Терентьева? Нас с тобой и Андрея с Ильей Ильичем, она знает в лицо. Можно кого-то приставить потоптаться за ней и за Терентьевым. Нет, за Терентьевым не стоит ходить. Он сейчас на стороже и может не пойти навстречу, если почувствует, что его подозревают. Тем более, если эта пуговица и вправду окажется его пуговицей. Ладно, я тебе перезвоню, когда появится идея. Хорошо, мне вернуться в отель или ждать вас с Пятаковым у управления? Езжай в отель, я тоже туда подъеду. Сейчас только переговорю с Ильей Ильичом и приеду. Гуров отключил сотовый и осмотрелся по сторонам, гадая, куда мог деться Пятаков. Тот сидел в машине и с кем-то говорил по телефону. Заметив, что Гуров смотрит на него, быстро свернул разговор. «Какие новости?» Лев Иванович сел в машину рядом с оперативником. «Поехали, Лев Иванович, мне нужно в управление. Начальство вызывает, все новости по дороге расскажу. И давай ты первый делись новостями, тебя куда подбросить?» Как-то незаметно Пятаков перешел с Гуровым на «ты». Но Лев Иванович не возражал. Ему все больше и больше нравился этот всегда спокойный и знающий свое дело опер. Если не сложно, то вези в отель. Вот и хорошо. Мне все равно нужно Лемешева там забрать. Начальство отчета по делу требует. Может, и вы со Станиславом Васильевичем с нами? Можно и с вами, согласился Гуров. Но сначала нужно решить один вопрос. Лев Иванович коротко передал Пятакову свой разговор с Кричко. И вот пока я тебе сейчас рассказывал, у меня появилась идея, добавил он. У меня жена, актриса. Я думаю, что она и Наталья Кричко вполне могли бы проследить за мирой. «Так она их тоже в лицо знает», — возразил Пятаков. «Она знает, а Терентьев нет. Ну мало ли где по городу могут прогуливаться две скучающие дамы, пока их мужья заняты расследованием. К тому же Мария у меня отлично умеет гримировать. Наденем на дам микрофончики. Хм, а что, можно попробовать», — одобрил Пятаков его план и улыбнулся. В первый раз за все время знакомства Лев Иванович видел, как Илья Ильич улыбается. Улыбка, правда, была так себе. Просто чуть растянутые уголки губ — и чуть прищуренные глаза. Ну и это уже было что-то. До сего момента Лев Иванович и вовсе подозревал, что Пятакову чужды какие-либо положительные эмоции. — Ну, раз такое дело, — чуть помолчав сказал Илья Ильич, — то свои новости я потом расскажу, когда будем Александру Александровичу докладывать, как движется расследование. — Хорошо движется, — ответил Лев Иванович. — Ты думаешь? — не отвлекаясь от дороги, спросил Пятаков. — Я чувствую, что мы на правильном пути, — ответил Лев Иванович. Объяснять Илье Ильичу он ничего не стал. Гуров и так знал, что Пятаков, как опытный оперативник, и безо всяких объяснений поймет, что на сей момент главным подозреваемым в этом деле становится Терентьев. Осталось только найти веские доказательства его причастности к убийству Кирьянова. А вот с убийством Леонидова все выходит несколько сложнее, думал Гуров, пока они ехали к отелю. Если Леонидова убила его первая жена, и пистолет все это время был у Шнайдера, то каким образом он попал к Александру? Она ему его передала? Но зачем? У них был сговор убить Кирьянова и подставить Ольгу Михайловну. Но тогда Шнайдер таким образом призналась бы своему сыну, что это она 13 лет назад убила его отца. Да и какой у них мотив для такой подставы? Роман, опубликованный Кирьяновым под своим именем. Александр считает, что роман писал его отец, а Ольга украла его. Нет, тут что-то не сходится. В любом случае, Шнайдер не призналась бы сыну в убийстве Леонидова. На стоянке у отеля их ждали Кричко и Лемишев. Лев Иванович рассказал Станиславу свою идею привлечь их жен к слежке за мирой. И Кричко нашел ее весьма забавной, но вполне эффективной. «Сделаем так. Вы сейчас езжайте в управление, а я переговорю с Марией и Натальей», предложил Кричко. «И как только они будут готовы, я выясню, где находится мира и отвезу туда наших дам». «Вот только как быть с микрофонами?» «А они вообще нужны?» – пожал плечами Лемешев. «Если ваши жены будут загримированы и будут находиться рядом с Терентьевым и Евсеевой, то они и так услышат весь их разговор». «Да, Андрей прав. А еще у нас есть пуговица», – заметил Пятаков. «Отдадим ее на экспертизу и сравним с теми биоматериалами, которые у нас уже имеются. Если это пуговица от одежды Терентьева, то нам нужно просто будет взять ордер на обыск и найти в его квартире нужную вещь». «Наверняка именно пуговица и временная пропажа ключ-карты подвигли миру назначить ему свидание». Девушка, скорее всего, узнала пуговицу, сопоставила кое-какие факты и решила узнать у Александра правду. «Кстати, вот она, пуговица». Станислав протянул Пятакову вещдок, и тот спрятал его в нагрудный карман рубашки. «Все, едем. Времени на разговоры у нас нет», посмотрел на часы Илья Ильич. «Иловец терпеть не может опозданий. Будет ворчать, не остановишь».